Глава 16 Я не стал дожидаться, когда последует звуковая волна, оповещающая мир о кончине Рэй, и сделал то единственное, что мог в этой ситуации — остановил время. Так, надо сначала обдумать только что увиденное. Вспоминается мне, что Тор говорил про то, как заручился поддержкой некоего темного мира, и что помощи пяти богов оттуда будет достаточно. Но по всему выходит, что предали Тора. И вместо поддержки эти боги темного мира во главе с этой смертью явятся, чтобы добить оставшихся. Да, и что в этой ситуации делать мне? Позиции у наших богов все равно проигрышная. Да, даже если их предупредить о таком вот предательстве, тоже мне поверит. Ну, допустим, Рея поверит. Вот только ситуацию это все равно не спасет. Если даже не будет генерального сражения, тогда останется проблема инферно. Эти-то никуда не пропадут. И так и будут уничтожать Виторию, причем очень быстрыми темпами. В общем, получается, что единственное, что я могу исправить, это попытаться предотвратить смерть Рэй. Без Рэй у нас точно шансов ноль, а с Реей хоть какие-то шансы проглядываются. Я прикинул в голове, куда именно мне нужно откатить время, чтобы успеть что-то сделать, и повел ползунок времени в обратную сторону. Ну, поехали. Вот ожила Рея, встала, и из ее бока выдернула косу смерть. Вот и сама смерть исчезла, а боги темного мира попятились спиной назад в портал. Посветлело, а сам портал переключился обратно на инферно. Пролетела задом наперед битва с дьяволу, а вот уже и Рея с богами бодро поскакали в нашу сторону. Все так же задом наперед и остановились перед нами. Все, стоп. Время замерло и вернулось в свое привычное русло. Рэя произнесла. «Надо спешить, важна каждая секунда». И тут же побежала в сторону боя, прямо на ходу, увеличиваясь в размере. За ней, как и в прошлый раз, буквально через мгновение, побежали ее дети, также на ходу меняя форму. Идун все так же усмехнулась и покачала головой. «Я так понимаю, это твои очередные козыри?» Я повернул голову к богине и задумался. «Можно ли как-нибудь использовать богиню? Вроде все боги были мертвы» но, может, в каком-то теплилась еще жизнь. А это значит, что она сможет откормить их своими яблоками. Ведь кроме молодильного указанного эффекта, сама Идун трескала свои яблочки, чтобы здоровье поправить. И здоровье практически мгновенно поправлялось. Так. А ведь Тор же не сразу умер. Так что, если она успеет скормить ему яблоко, может, он и выживет. Его силы будут совсем не лишними против богов из темного мира. Идун уже подняла вверх одну бровь, так как пока что не дождалась от меня ответа. «Именно. Козыри. Через минуту тебе нужно бежать туда же». Я указал пальцем в сторону битвы. «И подготовь свое яблоко. Возможно, сможешь помочь Тору». Богиня подняла вверх и вторую бровь. «Тору? Тору! Тору! Его проткнет дьябло. Идун аж приподняла и немного повернула голову в указанную сторону, а затем вкрадчиво поинтересовалась. «Что?» Я закатил глаза. В прошлый раз она мне на слово поверила. Аж репутации поднялась. А в этот решила таки взбрыкнуть. Я это видел своими глазами. Просто потом отмотал время назад. Я упер пронзительный взгляд в глаза Идун. Говорю же, козыри, помнишь? Богиня еще пару секунд недвижимо повисела. Но затем выражение лица наконец-то поменялось. Из недоуменного оно стало серьезным. Внимание! Репутация с богини Идун Повысилась на плюс десять. Итого триста тридцать. Когда мне отправляться? О, ну, наконец! Репутация повысилась, как и в прошлый раз, даже немного сильнее. Я развернул голову и посмотрел на поле боя. Там сейчас Рея мутузила Вельзевулла. Прикинул, сколько будет длиться весь этот достаточно скоротечный бой. И, возвращая взгляд на Иду, ответил. Вот прямо сейчас. Указал пальцем в сторону, чуть правее чем сейчас орудовала Рэя? «Тебе вон туда, когда Тор бросит Рея отломанный хвост дьяблу, тут же корми его яблоком. Давай!» Идун еще раз осмотрела мое лицо, как будто в первый раз увидела, затем решительно кивнула и понеслась в указанную сторону, параллельно увеличиваясь в размере. «Так, ну и мне пора выдвигаться. С учетом моей более низкой скорости буду как раз вовремя». Я вызвал Тузика, и, несмотря на его недовольную морду, тут же на него запрыгнул и помчал на нем вперед. Найтмар без лишних выкрутасов понесся на полной скорости. Хороший Пет сразу смекнул, что дело важное, и ограничился лишь недовольным пыхтением. По пути я наблюдал, как события разворачиваются точно так же, как и в прошлый раз. С одним небольшим изменением. Идум и я спешили на поле боя. И мы знали, что произойдет дальше. Ну, точнее, я в большей степени, а Идун в меньшей. Но все же. Дьябло появился, как и в прошлый раз, разорвав своим появлением какого-то из демонов на куски, и точно так же проткнул Тора. Но в этот раз к бросившему Реи хвост Дьябло, подоспел и Идун, оттащив Тора подальше в тыл. Ну, может, и сумеет откачать его. Рея проткнула дьявол его же собственным хвостом, и он устроил своеобразное фаер-шоу. Уже вот-вот появится смерть, успею ли я? Вроде должен. Мне ведь осталось уже совсем чуть-чуть. А вот и гости из темного мира пожаловали, во главе с самой смертью. Я вскочил на ноги прямо на спине Найтмара и со всей силы, оттолкнувшись, взмыл в воздух и полетел. Я помню примерно, куда смерть вонзила свою косу в тело Реи. Как раз туда и направился. Вот она достала свое оружие из за спины и без замах ударила титаниду. Вернее, ударило бы, если бы я не успел. А я успел. Расставив руки в стороны и развернувшись лицом в сторону опасности, я принял удар косы своим телом. Как только кончик косы коснулся меня, хп просели до одной единицы, но тут же восстановились, вернув урон смерти. Хм, кстати, не так и много вышло почему-то. Полоска смерти просела всего на 10%. Острие косы ударил меня куда-то в область лизенки, и на большой скорости понесло назад телу Рэй Меня спиной припечатало куда-то в область ребер титаниды. И вот тут уже включилась неуязвимость. Рэй, кстати, ни разу не толстая. Пока коса тащила меня по боку, я затылком пересчитал все ее ребра. А затем, когда под моей спиной ребра закончились, коса швырнула меня дальше в свободный полет. В воздухе я извернулся и посмотрел, смог ли я помочь своей союзнице или нет. Астрия косы не впилась на треть глубины в бок титаниды. Как до этого, но краем лезвия оставила широкий порез, чуть ли не через все ее тело. Смерть дернула косу назад для нового замаха, но титанида тут уже не сплоховала. Она рубанула смерть по плечу левой рукой тем же хвостом дьяблу, который до сих пор не выпускал из рук. Хвост прошел сквозь плоть смерти, как нож сквозь масло, и левая рука без носа и полетела вниз на землю. Лишившись одной руки, смерть не смогла нормально замахнуться своим оружием наоборот, чуть не выронила свою косу из оставшейся руки. Из обрубка вниз полилась сама тьма, растекаясь туманной субстанцией по земле. Смерть тут же прикрыла обрубок правой рукой, не выпуская из нее косу, и сделала несколько шагов назад от Реи, который тоже приложил руку к широкому кровоточащему разрезу. Вот в этот момент я и достиг земли. Меня ударило боком, и проковыркала затем еще секунды двадцать. Когда небо с землей перестали меняться местами, И я смог понять, где какая сторона. Мимо меня пробежал какой-то темный бог, буквально в десяти метрах от меня, а следом за ним начала бежать и вся остальная толпа. Я замер на месте. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из них на меня наступил. Я все еще под неуязвимостью, но она ведь уже скоро закончится. Фух, пронесло. Никто, кажется, на меня внимания не обратил. Все пробежали дальше, включая фуфлунса. А ведь я сейчас в его обличии. Хорошо, что им сейчас было не до того, чтобы смотреть под ноги. Я развернул голову и посмотрел назад. Ну да, меня косой смерти закинуло далековато. Я полпути до портала пролетел. А ведь на поле боя сейчас куча мертвых богов, и даже дьябла с кучей лута. Да блин! И я сам привел туда Идун. Мой хомяк схватился за сердце. Успокойся, блохан. Может, она все подобрать не успеет? Хомяк патетично приложил свою лапку к колбу и отвернул голову. Не верит, значит. Ну да, я и сам в это не очень верю, зная Идун. Между тем Зевс провел троих оставшихся в живых архидемонов в строй к нашим богам. Это он договориться с ними успел уже, что ли? И интересно, и что же он им пообещал за такую помощь? Хотя не в позиции архидемонов просить что-то значимое. Скорее всего, им помогут вернуться в инферно, при этом не прибив. Но Зевс молодец, соориентировался и смог договориться с предыдущим противником о Временном Союзе. Причем в такой краткий срок. Каким бы неоднозначным он ни не был, это неплохой показатель лидерства. Зевс-то, оказывается, тот еще политик. О, вижу, Тор тоже стоит на ногах, в рядах наших богов. Спасла-таки его Идун. Вот только больше никого спасти не смогла. Кроме бога Грома, больше никого из старой гвардии, погибших там, и не стояло. Но и Тор — это уже хлеб. А вот Аид демонстративно отошел подальше от богов, и Рей, правда, к темным богам пристраиваться не стал. Это типа «против своих воевать не буду, но и с ними против вас не выступлю». Видимо, да. Итого вышло, что на нашей стороне семеро богов и три архидемона, а на стороне прибывших — пятнадцать богов. Перевес более чем солидный. Но Рей легко ранена, лишь держится рукой за свой разрез. А смерть ранена тяжело. Поток тьмы из обрубка левой руки и не думает останавливаться. И с каждой секундой смерть теряет свои силы. Это видно потому, что она все сильнее и сильнее сгорбливается. Так что итог битвы совершенно неизвестен. Постояв так какое-то время друг напротив друга, смерть приняла решение. Похоже, она скомандовала отступление, и вся шайка богов из темного мира не спеша стала отходить в сторону портала. Рея подняла вверх руку, предостерегая наших от необдуманных поступков. Ясно. Все-таки стороны решили разойтись бортами. Но оно и верно. Если перевес одной из сторон был бы внушительным, это одно. А если исход битвы неизвестен, то и победа вполне может быть пирровой. Чего толку править тремя мирами, если править будет фактически некому? Пока я размышлял о том, что все-таки смог спасти наших богов, понял, что отступающие силы темного мира направлялись как раз в мою сторону, и уже через считанные секунды будут проходить мимо меня. Эй, и... что же это я так неудачно прилетел-то? Может, не поздно активировать свиток телепорта? Блин, я так могу, наоборот, привлечь внимание к своей персоне. Притвориться ветошью, что ли? Ну, или мертвым. Не думаю, что отступающим будет до меня дело, а высь прокатит. Я решил просто не двигаться. Неподалёку от меня прошли боги, и это я понял по дрожанию земли, Ведь глаза я решил закрыть, как внезапно меня резко подняло вверх. Открыв глаза, увидел, что нахожусь в костистой руке смерти. Она смотрит прямо на меня своими зелеными провалами глаз. «Ага. Как же? Притвориться мертвым перед смертью. Вычеркивай, не прокатило». Просмотрев меня внимательно, она вдруг произнесла. «Так вот, кто нарушил все мои планы». Я в ответ решил ничего не говорить. Не знаю, как она отреагирует, но чего мне точно не хочется делать, так это злить ее. В голове промелькнула мысль попробовать прибить ее, но велика вероятность, что это сделать не получится, пока она в боевой форме. А вот внимание я привлеку выше крыши. Как-то не хочется мне оставаться одному против пятнадцати очень злых, отступающих богов. Да и не смерти я боюсь. Респануться не проблема а вот всякой нехорошей хрени, которой меня могут наградить боги, побаиваюсь. У меня еще свежо в голове воспоминание проклятия Пифона. Ты думаешь, что раз твоя душа не будет принадлежать мне, и раз призванный и бессмертный, то я ничего не смогу тебе сделать? Холодно произнесла она. — Эй, тетя, я ничего такого не думаю. Я как раз наоборот думаю. Но я не успел ничего ответить. Перед лицом выскочила табличка. «Проклятие смерти — немощь. Вы прогневали одно из самых могущественных существ мира. Проклятие будет действовать до отмены или гибели смерти. Вот дрянь!» Все-таки повесило что-то. И даже непонятно пока, что это вообще такое. Смерть приблизила ладонь со мной еще ближе к своему лицу. Меня обдало могильным холодом, а ее глаза буквально вспыхнули зеленым. «Ты все равно будешь принадлежать мне». «Не душой, так телом, бессмертный». После этих слов смерть размахнулась и запустила меня вперед, точно в портал. Я влетел в темный мир и даже толком глянуть по сторонам не успел, как мое тело врезалось в какое-то черное высокое дерево. «Вы мертвы. Потеряно 8% опыта текущего уровня. Все ваши характеристики уменьшены на 10%. Время действия дебафа — 1 час». Возродиться на ближайшем кладбище? Да. Внимание! В связи с вашим участием в генеральном сражении с Инферно, возрождение может быть осуществлено только через 24 часа. Выйти из игры? Да нет. Да что ж такое! Мое тело растворилось, но пока я не вышел из игры, видел все вокруг, правда, в сером цвете. Когда все боги и сама смерть зашли в портал, они его тут же схлопнули. Смерть посмотрела по сторонам и прошептала. Странно. «Не чувствую». На ее тихий шепот отреагировал один из богов. «Чего?» «Стоп. Так это мой знакомец, Аид. Понятно. Решил-таки темный бог отправиться в темный мир? Одного призванного, который влез не в свое дело, и нарушил наши планы». Смерть отняла кисть от обрубка своей левой руки, осмотрела его. Тьма перестала выливаться из раны, как прежде. Наоборот, тоненькие ручейки тьмы стали закручиваясь, формироваться прямо из воздуха и тянуться к культе. Но ничего. Ему без работающего портала отсюда никуда уже не деться. Я его еще найду. Да хрен тебе без носа я. Не знаю, что за проклятие ты на меня навесила, но у меня есть сфера, с помощью которой я спокойно отсюда смогу сбежать и без открытого портала. Смерть заклубилась черным дымом и с хлопком исчезла. Аид, как и остальные боги, стали расходиться по сторонам, то прямо в своей боевой форме, то после уменьшения в размере. О, а вот и Фу Флунс. Да уж именно он и оказался предателем. И перенастроил портал на темный мир. Я тут же потерял его из виду, так как он уменьшился в размере. Еще раз оглянулся по сторонам. Все в черно-серых тонах. Ничего не понятно. Ладно, пора и мне выходить. Потом со всей этой хренью разберусь. После респауна. Выход. Интерлюдия восьмая. От небольшой кучки богов отделилась фигурка Идун, подошла к Рее и протянула то яблоко. Титанида перевела взгляд от закрывшегося портала, куда только что ушел ее сын Аид, на предлагаемый богиней фрукт. Затем ее взгляд поднялся на лицо Идун, и Титанида с благодарностью взяла яблоко, тут же от него откусив. Через 30 секунд яблоко было съедено, рана, сквозь которую были видны ребра, начала затягиваться прямо на глазах. Идон проследила за заживлением раны и спросила Рею. «Что насчет Гидраргерума? Смерть заперла его в темном мире». Тут подошел Тор. «А это вообще кто?» Зевс закатил глаза и тоже подошел ближе. «Вообще-то это тот, кто помог нам выиграть». Рея, не обратив на это внимания, ответила богине. «Есть способ попасть в темный мир и без открытых врат. Я начну подготовку ритуала. Он займет около недели» но мы сможем отправить в темный мир только одного бога на помощь Гидраргерому». Идун тут же подняла вверх ладонь. «Пойду я». Тор рот приоткрыл. «Помочь кому? Этому призванному? Какому-то смертному?» Рея резко развернулась к Тору. «Конечно, мы поможем ему, ведь он спас мою жизнь. Два раза спас жизнь Идун, убил двух архидемонов и помог убить третьего». Ну, разве что про его разборки с Лукки можно умолчать». Лицо Тора приняло неудоуменное выражение. Рэй покачала головой и продолжила с несвойственной ей жесткостью. «Именно поэтому нам нужен глава пантеона, и им будет Зевс. Он тоже, — Титанида скосила глаза на своего сына, — принимает решение сгоряча. Но, в отличие от тебя, он умеет видеть дальше своего носа. Он понимает и использует шансы, приносящие нам общую победу. В отличие от некоторых, — Рэя гневно посмотрела на Тора, — он не прогнал в бешенстве Гедраргерума, а использовал его умение, чтобы возродить четырех богов, без которых наш мир бы точно проиграл. Зевс смог договориться с архидемонами, чтобы те выступили на нашей стороне в конце концов. И в отличие от твоего сомнительного договора с темным миром, Его договор не был нарушен. Мне абсолютно все равно, кто из вас сильнее. Если хотите, можете мериться, сколько угодно. Но главой пантеона станет тот, кто принесет нашему миру стабильность. Я так решила». Тор открыл было рот, чтобы что-то сказать, но его снова перебил Рея. «Мы сможем возобновить этот разговор про главу пантеона только тогда, когда ты, Тор, будешь достоин». Я бы вообще главой пантеона сделала Аида. Он самый рассудительный из всех вас. Жаль, что он предпочел свой темный мир. Все вокруг погрузились в тишину, которая продлилась секунд пять. И тем контрастнее прозвучала недоуменная. Но, может, мы это пойдем, а? Боги и Титанида развернули головы к оставшимся трем архидемонам. Они, притихшие, стояли в сторонке и переминались ноги на ногу. Рея вздохнула. «Да, я про вас не забыла. После проведения ритуала для переноса в темный мир. Последовательно проведем еще три, чтобы отправить вас в инферно». Титанид обратилась к Зевсу. «Принимай бразды правления и пристрой пока куда-нибудь архидемонов, чтобы тут не мешали и дел не натворили, пока мы их не отправим в Свояси. По поводу того, кто отправится в темный мир, тоже можешь сам решить, как и все остальное. А я отправлюсь восстанавливать силы и подготавливать ритуалы. После этих слов титанида исчезла.